Глава четвёртая. Коронации не будет. «Ты ему веришь?» — выпалила Наста, как только мы отошли подальше от здания Треста. «Не знаю», — вздохнув, ответила я. «Не могу отрицать, что его версия выглядит более приземлённой и правдоподобной. Только верить в неё не хочется». «О каких страшных грядущих событиях он говорил? Что здесь начнётся?» «Он думает, что народ тебя не примет, и будут волнения?» — взволнованно тараторила она. Её беспокойство было понятно. Это её родной город, в котором она родилась и выросла. Если здесь начнётся революция, и на улицах начнёт литься кровь, то она будет воспринимать это очень близко к сердцу. Да только не верила я в народные волнения. Нет, Казимир подозревал что-то ещё, только ни за что не скажет мне, что именно. Его озаботило покушение на меня и то, что Наста была рядом. Он легко вычислил, кто подослал убийцу. Да, глава Треста не имел к этому отношения, но быстро понял, кто и зачем сделал такой ход, а я и Мрак в этом отношении пока были слепы. Настроение моё было хуже некуда. Мало того, что в душе сплошное смятение и раздрай, так ещё предстоял тяжёлый и очень неприятный разговор с Марка. Главное, что абсолютно бессмысленный. Если он такая же пешка, как и я, то провёл в этой игре всю жизнь с самого детства. Грандиозный обман под названием «Красная королева» — весь его мир, и другого он не знает. Так что даже будут доказательства, что всё вокруг нас — это ложь. Он не воспримет новую реальность, не осознает, что вся его жизнь — прописанная кем-то роль. Он с юности воспитывался в рамках мифа о Красной королеве. Если же Марка один из кукловодов, то он настолько хорош в своей игре, что я никогда этого не пойму и не почувствую, как бы ни старалась. Только верить в это не хотелось совсем. Но и избежать этого разговора было невозможно, как бы страшно ни было его начинать. Мой взгляд упал на возвышающийся на площади памятник. Предполагалось, что широкозадая баба на лошади — это я». Скульптор явно воплотил в этой грудастой карикатуре свои сексуальные фантазии. Хотя, может, одна из прежних «Красных королев» была и такой тоже. Эта статуя и раньше бесила меня, а теперь... Я огляделась и заметила на площади знакомый парамобиль. Месяц назад его хозяин усердно звал меня прокатиться на модной новинке. Монстрообразная модель габаритами походила скорее на большой грузовик, Нежели на легковушку Неподалёку, кстати, обнаружился и блюющий фонтан хозяин Моя память уже выбросила за ненадобностью всю пражскую аристократию Так что я не вспомнила, как зовут этого сынка местного крупного чиновника Идея вспыхнула, как облитый бензином костёр от брошенной спички Я сняла шлем, распустила волосы Подошла к парню и протянула руку Показывая на початую бутылку, которую он держал «Можно?» Мажор с трудом сфокусировал на мне взгляд. «У Алекса. Будешь? Уважаю». Он протянул мне бутыль. Взяла её за горлышко и быстрым шагом направилась к его авто. Только когда я забралась на водительское сиденье, он запоздало крикнул. «Эй, ты чё?» «Водить этих монстров я толком не умела, но завести мотор могла». Этот парень сам и показывал мне последовательность действий. Когда-то, в моей прошлой жизни местной мажорке. «Отойди подальше!» — крикнула я Насте и передвинула рычаг скорости из нейтрали в первое положение. Машина дёрнулась и помчалась по площади, ускоряя ход. Я сделала широкий круг, громко сигнали редким прохожим. Разогналась до максимума, на что была способна эта тарантайка. Кажется, километров сорок или пятьдесят в час было её пределом и направила автомобиль прямо в постамент. Я видела, что мигом протрезвевший хозяин активно кричит и машет руками. Быстро плеснула на ладонь что-то остро пахнущее спиртом из бутылки, и в последний момент перед столкновением посмотрела на отражение. Появилась возле Насты одновременно с тем, как с диким грохотом паровой монстр врезался в памятник. Последующий громкий хлопок ознаменовал взрыв котла. Толстожопая всадница покачнулась вместе с лошадью, подумала ещё несколько секунд и с тоскливым скрипом рухнула на мостовую, разлетаясь на большие гранитные глыбы. «Дура, ты что сделала?» — орал бледный парень. Все люди на площади замерли от шока и пялились на меня во все глаза. «Ну ты даёшь!» — в восхищении прошептала подруга. «Это не памятник, а карикатура, оскорбляющая королеву». Громко заявила я для публики и взяла Насту за руку. «Мой мобиль, я в суд подам, да я тебя арестую», — вопил мажор. «Завтра, ровно в полдень на этой площади. Если осмелишься, я тебя выслушаю». Бросила я ему, плеснула на ладонь ещё бурой жидкости из бутыли и нырнула вместе с Настой обратно к штаб-квартире мрака. «Это не Казимир». Заявила я с порога, зайдя в кабинет Марка. Он по своему обыкновению сидел не на стуле, а на краешке стола и просматривал бумаги. Марка оторвал взгляд от документов и улыбнулся. «Рад, что ты вернулась». «Рано радуешься, я ненадолго», — поморщилась я. «Ты вообще слышал, что я сказала?» «Слышал». Аналитики убеждают меня, что это самый вероятный заказчик, но я с тобой согласен. Чем больше думаю, тем больше склоняюсь к тому, что глава Треста слишком осторожен, чтобы совершить подобную глупость. Он всегда думал о последствиях. Понятно, что все мы, я имею в виду мрак, землю перевернём вверх ногами, но найдём виновника. Тогда кто? К сожалению, кто угодно в королевстве, кто захотел подставить главу. Мы мало внимания обращали на внутренние дрязги, борьбу кланов и группировок среди министров, считая, что это головная боль Казимира. Но, видимо, ситуация вышла у него из-под контроля. Понимаешь, с точки зрения того, кто метит на место главы, сплошная выгода получается. Во-первых, твоё появление означает конец карьеры, ты же наверняка приведёшь своих людей на ключевые посты. Я хотела возразить, но Марка остановил меня жестом. Пусть у тебя ещё нет кандидатур, но рано или поздно они появятся. Отсюда и такой отчаянный шаг. Во-вторых, кара за убийство пала бы на Казимира, что, вполне возможно, открывала дорогу к высшей должности для интриганта. Именно поэтому тебе нельзя находиться ни в тресте, ни в королевстве вообще. Заговорщики где-то внутри системы будут смотреть тебе в глаза, улыбаться и кланяться, но как только отвернёшься, воткнут нож в спину. Нет, на действующую королеву они покушаться не посмеют. Я упрямо помотала головой. Особенно если первым же указом я обозначу, кому перейдёт трон в случае моей смерти. Это сломает им планы и заставит как минимум подождать, чтобы оценить новые перспективы, наладить контакты с наследником и так далее. Так что лучшее, что сейчас можно придумать, это объявить о моём возвращении официально. Казимир уже бакует вещи, И завтра к полудню я должна войти в город как королева. Кстати, у тебя можно одолжить какую-нибудь роту почётного караула или типа того? Не беспокойся, мы уже всё продумали, пока тебя не было. Ждали только время и дату. Я же всё-таки не такой дурак, чтобы не понять, к чему всё идёт. Теперь надо было сказать то, что терзало душу, но делать это было страшно, волнительно и неприятно. Я тянула и тянула, смотря в его внимательные серые глаза. Пауза висела неприлично долго. «Говори, я же чувствую, есть ещё что-то». Наконец, не выдержал он. Я опустила взгляд, чтобы не видеть его реакцию, и тихо сказала. «Скажи, ты абсолютно уверен, что в детстве видел именно меня?» «Да», — просто и твёрдо ответил он. Я много думала о твоей теории лабиринта с якобы единственным путём в нём, и всё равно не верю в неё. Вот возьму я сейчас нож с твоего стола и проведу остриём по щеке. Появится ли в твоём воспоминании обо мне шрам на лице? «Нет, потому что ты этого не сделаешь», — улыбнулся он. Я невольно взглянула на заигравшие на щеках ямочки и чуть не потеряла ту мысль, которую намеревалась сказать. «У меня есть объяснение попроще. Путешествий во времени не существует. Сам же говорил, что кольцо миров мчится по оси только вперёд. Я знаю места, где время идёт медленнее или быстрее, но оно всё равно неумолимо мчится в одном направлении. Разве может что-то двигаться назад? Ты лучше знаешь всю эту физику, так скажи мне, как это возможно?» Марка смутился, опустил взгляд. Посмотрел на мои форменные сапожки и вздохнул. «Не знаю, но ты же доказала, что это возможно. Даже ты не знаешь», — разочарованно вздохнула я. «Откуда мне, дурочке, без образования этому научиться? Есть объяснение проще. Так, а вот и помнишь, не я». Он нетерпеливо фыркнул, стремясь возразить, но теперь я остановила его тем же жестом руки, что и он меня пару минут назад. Знаю, что ты хочешь сказать. Но память одного человека — слишком тонкая и изменчивая вещь, чтобы быть основанием сомневаться в законах природы. Не только я помню. Ты же видела реакцию генералов. Да, я видела. Только понятия не имею, что творилось у них в голове. Может, им хотелось или им было выгодно объявить меня той самой красной королевой? Слушай. Он взял мои руки в свои ладони, словно хотел согреть. «Я понимаю твои сомнения. Такой груз ответственности кого угодно может раздавить. И желание отойти в сторону, не принять эту участь — это нормально. Просто нужно время, чтобы привыкнуть». Он верил. Марка действительно верил в сказку обо мне. Я чувствовала это всем сердцем, даже без подсказок рыжей, с её графиками сердцебиения, реакцией его радужки электропроводности кожи и прочих деталей, встроенного в меня детектора лжи. Проблема в том, что в сказку уже не верила я. Такое часто бывает. Как расскажешь кому-то гипотезу, так сам для себя её по полочкам разложишь и поймёшь, что это единственное верное объяснение. Казимир зародил зерно сомнения, а я его взрастила и дала расцвести. Спорить с Марко сейчас было бессмысленно. Да и зачем? Дальнейшие действия всё равно не зависели от того, верит ли в них главная героиня пьесы. «Ладно, расскажи, как именно я завтра появлюсь в городе», — вздохнув, попросила я. Ровно в полдень, с первым ударом часов здания Треста, на центральной площади Праги возникла масса людей в чёрном, и я верхом на вороном коне в доспехах мрака и в длинном алом плаще. Единственное, что было не по уставу — распущенные рыжие волосы, схваченные на лбу обручем из смеси чёрного и красного золота. Даже не знала, что подобное существует, однако вот она, моя корона, дожидалась меня в хранилище мрака. По легенде, утерянные тайны изготовления ярко-алого золота владел когда-то давным-давно кузнец из очень далёкого и странного мира. Воспроизвести рецепт после этого не удавалось никому. На этот раз я взяла с собой всех друзей, и хотя зевакам их невозможно было отличить от остальных солдат мрака, мне было приятно, что и Том, и Мира, и Наста шли рядом со мной. Ник и Катя тоже были недалеко, где-то чуть позади, прикрывали спину. В этом мире, где ещё активно использовали пар и только начинали переходить на электромоторы, народ не знал, что такое усилители, так что громогласный голос из колонок, разнёвшийся по площади, заставил замереть от удивления всех прохожих. «Приветствуем Красную Королеву!» Зазвучала официальная мелодия, что много лет дожидалась этого часа и которую, оказывается, Красная Королева давно прописала для этой церемонии. Она была настолько похожа на имперский марш Звёздных войн, что я оценила скрытый юмор моей предшественницы и невольно ощущала себя Дартом Вейдером, разве что плащ был не чёрный, а кроваво-красный. Да и реакция, собирающаяся на площади толпы, была неоднозначная. Кто-то глазел, открыв рот на то, как мы медленно вышагиваем к зданию Треста, а кое-кто, особенно те, кто постарше, смотрел с нескрываемой опаской. Интересно, чего они боятся? Меня или перемен, которые непременно последуют? Или дело в полке почётного караула в чёрной форме? Патрульные мрака заставляют нервничать, даже когда они парой идут по улицам, а уж возникшая из воздуха тысяча воинов в чёрных латах кого угодно напугает. Многие смотрели с недоверием. Дескать, вот эта юная пигалица и есть, та самая королева. Кто-то наверняка ещё помнил меня как героиню светских хроник в местной жёлтой прессе и теперь недоумевал, как простая аристократка могла вдруг объявить себя легендой, пропавшей без вести много лет назад. И мне тяжело было судить их, я и сама не верила. Невольно поймала ненавидящий взгляд вчерашнего мажора. «Надо же, действительно пришёл со мной на разборки в полдень». Посмотрела на него свысока, чуть прищурив глаза. Секунду сын мэра смотрел на меня с вызовом, но потом всё же символически склонил голову в лёгком поклоне. Надо будет всё-таки компенсировать ему стоимость разбитого мобиля. Не дело оставлять такие долги. Я видела, что солдаты мрака напряжены. Идущий рядом со мной офицер ощупывал взглядом толпу, готовясь прикрыть меня собой, если кто-то решит выстрелить. Однако мы дошли до дверей треста без приключений. Охрана в Коричневом без вопросов преклонила колени, как только мы приблизились. Полк остался на площади, сторожить моего коня. В сопровождении друзей и двух офицеров я поднялась по ступенькам к входу в трест и обернулась. Внизу уже собралась такая толпа, что скоро могла начаться давка. С прилегающих улиц во вовсю бежал народ, чтобы успеть посмотреть на вернувшуюся легенду. Нельзя сейчас вот так просто уйти. Я этого не планировала, но ощущала, что нужно что-то сказать. Люди ждали. Но, чёрт возьми, я же вообще не готовилась. В голове царила звенящая пустота, ни одной мысли. А ведь историки потом эту мою речь будут дословно анализировать и спорить о подтекстах. От волнения тут же вспотели ладони. Главное, Марка, зараза, этот случай предусмотрел, а я всё как дура спрашивала, зачем мне радиомикрофон у горла. Подняла руку, и Гомон на площади стих. Конечно, если бы не миниатюрный микрофон в воротнике форменной куртки, то меня вряд ли кто-нибудь услышал, но сейчас мой голос доносился даже до прилегающих улиц. Наверное, это опять спишут на потрясающие таланты королевы. Спасибо вам, тем, кто верил и ждал. Голос невольно дрогнул, и получилось очень трогательно и проникновенно. «Я верила в вас, и ваша вера хранила меня. Спасибо тем, кто сохранил меня в своём сердце. Ради вас я вернулась, теперь всё будет иначе». Боже, зачем я это ляпнула? Как иначе? Что иначе? «Самозванка!» — громко крикнул кто-то из толпы, и я запнулась и вздрогнула. Холодок страха пополз по позвоночнику вверх. «Да, я действительно самозванка, и, к сожалению, сама это знаю, то есть подозреваю. Поэтому я не могла с уверенностью отыграть роль королевы. Народ не обманешь». Толпа внизу зашумела. Не поймёшь, то ли одобрительно, то ли возмущённо. «Боже, не так я себе всё это представляла. Я воображала ликующих людей с цветами и улыбками». Что-то похожее на то, как вышло на площади с солдатами мрака. Не так, чтобы мне уж очень хотелось купаться в Славе, но всё-таки... Получилось же скомканное нелепо. Я уже не осознавала, зачем и что именно, я только что сказала, ну а они тем более не понимали. А теперь ещё и этот окрик. Что мне с ним делать? Охрану натравить? И что? Расстрелять? Повесить? Начать правление с казней? ничего не придумав, передёрнула плечами от нервного озноба, повернулась и на каменных отволнения ногах вошла внутрь здания. Кабинет главы оказался пуст. Нас встретил неизвестный мне зелёный отволнение ушастый и прыщавый юноша, представился секретариум. Хоть юнец ещё и не успел набраться опыта, но он правильно истолковал мой немой вопрос и сообщил, что глава Треста исчез этой ночью. Сегодня секретарь нашёл кабинет и прилегающую к нему спальню пустыми. Часть вещей, которые Казимир считал личными, также пропали. Оглядела осиротевшую и сразу ставшую безжизненной комнату, коротко удовлетворённо кивнула и вышла. Работать в этом помещении я не хотела. С ним связано слишком много неприятных воспоминаний. Насколько я помнила, на втором этаже Имелся достаточно большой зал для совещаний с балконом и шикарным видом из высоких окон на центральную площадь. Там я и решила временно обосноваться. Ночевать в спальне Казимира я тем более не собиралась. Трест гудел, как улей, но в зале, где я сидела, было тихо и пусто. Я бы сказала, даже одиноко, если бы рядом не расположились Наста с Мирой. Том вызвался помочь собрать срочное заседание правительства так как опыта у него в административных делах было несравненно больше. Скажем даже точнее, он у него вообще был. В этих вопросах я ничего не умела и не знала от слова «вообще». Вот захочу позвать какого-нибудь министра. Как это сделать? Тут даже телефонов нет. Гонца посылать? А если тот спросит, куда ему бежать, что я отвечу? Поэтому сидела, как напыщенная дура, и ждала в своём новом огромном кабинете когда в него хоть кто-нибудь изволит явиться. Мира, конечно, могла по-быстрому собрать глав подразделений самого Треста, да вот только вопросы и проблемы ныряльщиков сейчас были глубоко вторичны. Тут с королевством бы разобраться. Прошёл час. Мира не выдержала и вышла, со словами «посмотрю, что к чему». Наста спокойно дремала в одном из кресел. Вот ведь нервная система, как у бегемота, хорошо хоть не храпела. Я же чувствовала себя полной дурой. Тоже мне грозная повелительница, на которую всем плевать. Явилась королева, когда её никто об этом не просил. В итоге местная бюрократия выбрала самый лучший способ реагировать. Просто игнорировать. Вот и вопрос, что я буду делать? Кричать голову с плеч? Ну так кто меня послушает? Войско у меня чисто формальное, для виду. Чёрные не будут вмешиваться во внутрикорпоративные или внутрикосударственные разборки. Мрак хранит вселенную от разрушения. Что ему какая-то девица, не умеющая справляться с королевством? Сама вызвалась, сама и выкручивайся. Всё это было нелепо до омерзения. Больше всего меня раздражала я сама, потому что совершенно не представляла программу действий и конечную цель спектакля. Обезопасить себя от покушения и найти убийцу — это понятно, но дальше-то что? Придётся же править. «А какая из меня правительница? Я просто дурочка, засевшая в большом зале, возомнившая себя королевой, но на которую всем просто насрать». Внутри шевельнулась ярость. Та самая, что проснулась на мёртвой планете, покрытой черепами. Пламя разгорелось внутри, и опять возникло желание пыхать и спасти огнём оки дракон. Вскочила из-за стола, прокинув стул. Наста встрепенулась и начала ошарашенно озираться. «Ты куда?» — крикнула она мне вслед, когда я летела к двери, шелестя красным плащом по начищенному паркету. «Куда-куда?» — я и сама не знала. Распахнула створки ногой, так что огрела Тома полбу. Он в компании с двумя разодетыми стариками как раз хотел открыть их с той стороны. «Ваше Величество!» — тут же склонили голову оба пожилых франта, пока Том, сидя на полу, шипел и активно тёр лоб. «Мне чуть было не наскучило ждать», — холодно сказала я, осматривая их с ног до головы. «Позвольте представить вам...» — ушибленный Том сходу не мог определить, как вести себя со мной в присутствии других людей. «Главный дворцовый церемониймейстер, граф Пяст, и руководитель аппарата регента, то есть теперь вашего, князь Швегла». Обе седых головы опять по очереди склонились. «Проходите, господа». Я вернулась обратно во главу длинного стола. «А что с главой правительства?» Невинно поинтересовалась я у Тома, присев на кресло. Спрашивать о всех министрах было неудобно. Во-первых, я не знала, сколько их. А во-вторых, так присутствующим могло показаться, что меня проигнорировал только один человек. Организовать заседание кабинета в столь сжатые сроки невозможно. У правительства сейчас удлинённые зимние каникулы. Части министров нет в городе, да и сам премьер уже уехал к себе в загородную резиденцию. Им всем послали гонцов, а кое-кому отправили телеграммы, но самое раннее, когда они могут собраться, да и то не полным составом, — это послезавтра. С вежливой улыбкой сказал Том. Я видела его напряжение. Вероятно, он проделал огромную работу за тот час, что я сидела тут, и тупо бесилась. «Жаль», — холодно произнесла я и кивнула стоящим до сих пор аристократам. «Присаживайтесь, господа, я вас слушаю». Я совершенно не представляла, о чём с ними разговаривать, поэтому предпочла передать необходимость выкручиваться на их сторону. Граф Пиаст нервно откашлялся. «Ваше Величество, мы рады вашему возвращению». Хотели бы обговорить с вами церемонию коронации, которую необходимо провести, как я понимаю, в кратчайшие сроки. «Коронации?» — я удивлённо подняла бровь. «Да, ваше величество». «Никакой коронации не будет, я уже королева», — сказала я максимально ледяным тоном. Граф нервно откашлялся и напряжённо посмотрел на князя. Тот подался вперёд, сделав примирительный и успокаивающий жест рукой. Речь идёт исключительно о юридической формальности. Видите ли, на данный момент власть в королевстве может передаваться только двумя способами. Регенту по королевскому указу или после коронации. Иных вариантов не предусмотрено. Речь идёт не о передаче. Я вернулась после длительного отсутствия. Коронация случилась много лет назад. Признаться, несмотря на уверенный тон, я была немного растеряна. «А была ли коронация вообще? Я же не изучала историю». Граф опять нервно закашлял и ожидающий посмотрел на князя, но тот, видимо, решил не подставляться и вернул такой же взгляд своему коллеге. К -к -к -к -к. Пяст заёрзал, но всё-таки произнёс то, что оба боялись озвучить. «Полагаю, в таком случае вы можете как-то подтвердить свои права. Поймите сомнения некоторой части аристократии». Вы отсутствовали много лет, а, вернувшись, выглядите даже моложе, чем когда покинули трон. Вот и как это понимать? С одной стороны, если говорит, что помолодела, значит, он меня знал. Вот именно конкретно меня. Но почему тогда требует доказать, что я — это я? Что на предыдущую королеву я только похожа, но не так, чтобы очень? Или проблема исключительно с омоложением? «Признание со стороны мрака вас не устраивает?» Прищурив глаза, спросила я. «О, нет, нет, речь не о нас. Мы с князем вам верим, но не все, далеко не все, особенно среди молодых, придерживаются такой же точки зрения. Мы никоим образом не оспариваем ваше право на престол. Поддержка со стороны мрака о многом говорит». Возможно, было бы правильнее объявить вас, скажем, дочерью Красной Королевы, провести коронацию, и вы с полным на то основанием заняли бы трон, так что никто не мог бы юридически это оспорить. И эти туда же. Как доказать им, что я та самая легенда, только в более молодой версии, если я и сама в это не очень верю? Какие доказательства или права я могу предъявить? Исключено. «Прикидываться своей дочерью я не намерена». Я медленно и напряженно поднялась со стула. Наста, всё это время шептавшаяся с Томом, успокаивающе положила руку мне на плечо и произнесла. «Скажи ей». «Может, лучше наедине?» — спросил Том, кивнув на графа и князя. «Сейчас». «Хорошо». Он вздохнул. «Ваше Величество, я получил информацию...» что среди знати наметился раскол. Большинство считает вас самозванкой и намеренно оспаривает ваше право на престол. Старая гвардия, имевшая власть ещё при вашем прошлом правлении, но большей частью отстранённая от реальных рычагов во времена Казимира, очень надеется вернуть себе влияние с вашим новым появлением и готовы поддержать свою королеву. В общем, всё сложно. Никто ещё не разобрался, какая сила за вами, нами стоит. Так что у многих мнение меняется, как флюгер на ветру. Я посмотрела на седых стариков за столом. Видимо, это та самая гвардия и есть. Теперь понятно, почему не явились министры. С их точки зрения проще подождать и посмотреть, куда ситуация разрешится. А не позже присоединяться к победившему большинству. Два дня паузы, с их точки зрения, вполне достаточно. Для того, чтобы понять, свергнут меня по-быстрому, Или я покажу свою силу и покараю бунтовщиков. Ох, прав был Марка. С таким отношением ещё вопрос, где мне безопаснее было бы жить. На острове штаб-квартиры, ожидая следующих убийц. Или тут, где меня могут легко казнить, как самозванку, уже через день-другой. Похоже, что я сильно погречилась, заявившись сюда без подготовки. Думала, что главное — решить вопрос с Казимиром, а оказалось, что проблема совсем не в нём. Связей у меня в столице ноль. Ну, почти ноль. Немногочисленные поклонники, которым я отказала не в слишком резкой форме, и с которыми мы расстались друзьями, вряд ли имеют значение. На кого же мне опереться? За дверями зала послышался шум. В дверь лихорадочно постучали, и, не дожидаясь ответа, что было неслыханной наглостью, тут же распахнули створку. В проёме появилась взлохмаченная голова секретаря. «Война! Нам объявили войну!» — выпалил он, задыхаясь после быстрого бега. «Кто? Правительство? Вас стало знать?» — спросила я, стараясь выглядеть спокойной. «Нет!» — растерянно ответил он, обалдев от моих предположений. «Восточная империя. Их войска уже перешли границу».